Глава 1. Встреча с Дампиром. Королевство Эльки. Последняя страна Эммонитти, выше 16 ранга, расположенная на западе континента Лусия. Территория этой страны всего полмесяца назад увеличилась вдвое после игры ее правителей. Сура Шира с Восточным Союзом. Но при этом удвоились ее проблемы, главными из которых были две. Первое была предложенная Сура Слияния с Восточным Союзом в Единую Федерацию. И проблема образования многонационального государства оказалась довольно острой. Пусть Эльки вернул утраченные ранние земли, Настолько использовать их ее жители пока не умели. Утративший же свои материковые территории союз, все еще оставался одной из сильнейших стран в мире. Требовалось объединить две страны, совершенно разные в плане как политической мощи, так и экономики, и общественного устройства. Не говоря уже о жителях и языках. Сказать, что это трудно, значило ничего не сказать. Это была без преувеличения самая трудная задача в истории Манитрия. Вторая же проблема. Какой кошмар! Вздохнула ржеволосая девушка, взглянув на карту у себя в руках. Звали ее Стефани Долла. Или просто Стеф. Лицо этой бывшей аристократки, внучки предыдущего короля, обычно красивое и изящное, сейчас выглядело усталым, даже изнеможденным, и вдобавок было искажено гневом. И причиной гнева Стеф была та самая вторая проблема. «Долго еще их странные величества собираются шататься неизвестно где в такие тяжелые времена!» Разнесся по зал заседания королевского дворца ее негодующий голос. Все присутствующие испуганно съежились. «Леди Долла, я все прекрасно понимаю». Но говорить слово «сраный» не подобает людям вашего круга. Упрекнул я, стоящий рядом седой пожилой мужчина. Лицо у него было таким же невожденным, как у Степ. На голове у него красовали собачьи уши. Между ног свисал хвост. А под Хакамо угадывалась крепкая фигура Звервольфа. Это был Инна Хатсуне, дед Идзуне, и в прошлом заместитель посла Восточного Союза в Эльке. А сейчас лишь еще одна такая же, как Стеф. жертва безумных выходок правителя Эльки, Сора и Шира. «Леди Думла! Это вы сейчас ко мне обратились?» Удивил Стэфф. Инна кивнул. «Конечно, поскольку мы на официальном мероприятии, такое обращение показалось мне наиболее уместным. Что-то не так?» «Я сначала даже не поняла. Могли бы звать меня просто королевская девочка на побегушках!» Горько усмехнул Стеф. Инна пожал плечами. «Моюсь в таком случае, мне придется назвать так и себя. Леди Долла, вам лучше сосредоточиться на том, что у нас перед глазами!» Стеф проследил за взглядом Инна и спохватилась. «Ах да, конечно же!» В данный момент они играли в крайне важную игру. Сама игра была обычным покером. От покера со стандартными правилами он отличался лишь вводом в игру Джокера. За круглым столом собрались противники Стеф. Элькийская знать. Власть и мощь, привлеченные перспективами раздела новых владений, приобретенных после образования Элькийской Федерации, сбежались на приманку под названием «Многодзональное государство». Как не хотели Соро Широ сделать Элький и Союз одной страной? Разница в силе была огромным препятствием. Стоило только объединить рынок, как Элькийская экономика могла тут же рухнуть. Можно было сказать, что само существование Эльки зависело от того, как распределяют мазерковые ресурсы, в которых так сильно нуждался Восточный Союз. И грядущие экономические потрясения, естественно, привлекли знать, стремящиеся любыми способами приумножить свои богатства. И именно поэтому все эти многочисленные землевладельцы сейчас наперебой терроризировали своими вызовами Стеф, введение которой осталось все, включая даже законодательство страны. В результате она уже третью неделю подряд без отдыха играла в игры, даже ни разу не успев толком поспать за все это время. «Нет, это впрочем меня устраивает, да». Мысленно убеждал саму себя Стеф, ведь ситуация была преднамеренной ловушкой, и все шло по плану, без сучка, без задоринки. Вот только количество вызовов они не приняли во внимание. «Играй, Настю, давайте раздевайтесь, уже валите, откуда пришли!» И куда только подевалась и воспитанность. В этот момент мешки под глазами искаженной злостью лицо Стефани так сильно напомнило землевладельцам их короля, что они невольно приглянулись между собой. И сбросили карты, что по принятой перед игрой договоренности означало безоговорочное принятие условий, поставленных Стеф. Стэфф же раздраженно цыкнула, скачила и пинком повалила стул на пол. «Раз принимаете мои условия, то могли бы не тратить мое время зря, а принять их сразу!» Маскликнула она, предельно бросив на стул свои карты, которые оказались пятью одинаковыми. Увидев, что если бы они не сдались, то действительно ушли бы, как и было заявлено, обобраны до нитки, землевые разом побледнели. Стэфф же, не обращая на них никакого внимания, развернулся на каблуках. «Все или ничего! Пока не будете готовы поставить на кон все, что имеете, сюда не возвращайтесь!» И же учтиво улыбнулся гостям и сказал, «Что ж, согласно уговору, мы сотрём ваши воспоминания об этой игре». Проще говоря, шел раздел территорий. Возвращенные земли нужно было поделить, чтобы использовать на пользу как Эльки, так и все федерации. Но чтобы извлечь землей пользу, нужно было передать их хоть кому-нибудь. Сам по себе этот факт ни у кого возражение вызывал. Возражения возникли, когда знать затеяло спор насчет того, кому эти земли принадлежали ранее. Ведь изначально это были земли самих алькийских феодалов. И потеряны они были, потому что их проиграл предыдущий король, дед Стефани Доллы. Многие выражали недовольство тем, что их собственность без спроса использовали в качестве ставки. Почему, спрашивается, они не оспаривали это решение раньше, когда его приняли? Они просто не хотят брать ответственность. Дедушка проигрался, так это он во всем виноват. А как в Стрэшере вернули земли, так эти паразиты сразу принялись их клянчить. Тоже мне знать, совсем не сюда не совести. А предположить, что со временем любая знать становится такой. Усмехнул Сеина, следовавший по замковым коридорам за недовольный Стеф. Проблема была вовсе не в том, что речь шла об аристократах. Они были пусть и бессовестными, но правителями. Знали, как следует управлять и руководить своими уделами. Было бы у них желание, им вполне можно было бы доверить управление землями, как и хотел Стеф. Но... Кто не придет, у каждого на лбу написано. Я просто хочу денег, а с проблемами разбираются кто-нибудь другой. И как назло, именно у таких людей было больше всего власти в стране. И просто пренебречь им не получалось. Стоило сделать неверный шаг и они воспользовались его поводом поднять народное волнение и помешать слаженной работе государства. «Но ведь это же хорошо», — заметил Инна. «Такими людьми проще манипулировать». Нынешний план предложил никто иной, как Инна, который сейчас довольно хмылялся за спиной Стэфф. Именно он придумал пустить слух, что ссоры с отсутствуют, а вместо них делами страны заведуют внучку глупого короля. Так они надеялись в аристократов, решивших, что это их шанс урвать лишний кусок, и заставить их принять условия Стэфф. Затем, согласно условиям игры, проигравшие забывали и суть. Таким способом предполагалось расправиться со всеми по очереди. И постепенно планы Стефа по распределению земли и прав на ее использование успешно притворяясь жизнь. Весьма хитроумная типичная для Звервольфов ловушка. Собственно, придумавший ее и на Звервольфом и был. Однако то, как эффективно и часто срабатывал этот план, Стеф не радовало. По количеству бросивших ей вызов сразу стало ясно, сколько пренебрежительно относились в обществе к ней и предыдущему королю. «Вот, значит, какого низкого они обо мне мнения. Вот, значит, какой клош они меня считают!» «Ну-ну, не расстраивайтесь, леди Долла! Зато благодаря этому всё идёт как по маслу! Нам стоит радоваться и посмеиваться над теми, кто вас недооценил, и воспользоваться этим!» «Господин Инна, а не могли бы вы не называть меня так? Можно просто Стеф?» «Бывшая принцесса глава рода Долла, Стеф, даже сейчас сохранила за собой титул графини! В ответ на удивление Инна она устала пояснила, «Глупо так именовать простую девочку на побегушках!» «Но ведь в отсутствии Суры Шира, не вы ли, уважаемая Стефани, являетесь их законной представительницей, премьер-министром и самой важной персоной в Эльке?» С несколько наигранным недоумением подерезал Сина премьер-министр последнего государства Эммонити Графини Долла, талантливая юная красавица, руководительница слияния Эльки Восточного Союза, первой в истории многоциональной державы. «Как вам такой титул?» Стефа безучастно подняла глаза потолку. «Звучит так, будто речь о какой-то героине легенд». Но на деле-то я всего лишь простая девочка на побегушках. Мне нравится эта ирония. Можете написать об этом книгу? Хотела добыть она. Но тут и на невесу усмехнулся и сменил тему. Но за эти полмесяца вы ни разу никому не проиграли. Вы в самом деле грозный противник. Да это просто они, слабаки. Равнодушно отверглась ты в комплимент, хотя похвала Ина была искренней. Если бы на моем месте были ссоры и Шира, они бы животы надорвали, видя эти нелепые попытки сжульничать. И использовали бы их методы против них самих. Смех да и только. «Ну, здесь вы правы». Но про себя Инна подумал, что не все так просто. Поначалу помогал Стэв благодаря своему чутью Звервольфа, но теперь после длинной череды ее побед он лишь наблюдал за играми. Стэв страдал от заниженной самооценки, но на деле она была более чем сильна. Ей просто не повезло в свое время столкнуться с и Шира. Но среди остальных Эмманитти было трудно найти хоть кого-то, способного сравниться с ней. Стэв, даже не подозревая, о чем сейчас размышляла Инна, продолжала жаловаться. «И даже наш с вами ухлёш, они совсем не замечают». Может, они просто надеются, что рано или поздно я умру от перетом линии и недостатка сна? Вы начинаете напоминать мне ссору Шира, Стефани. При этих словах Стефани, гневно топавшая ногой, вдруг застыла. Что вы сейчас сказали? Переспросила она, обернувшись в турне Инна. Я чем-то напоминаю вам этого блудного короля, развлекающегося сейчас где-то в Восточном Союзе? Спокойнее, прошу. Я имел в виду лишь вашу манеру игры. Посчет карт, подтасовка, слепое перемешивание. Вот о чём говорила Инна. Умение понять, что противник жульничает, умение манипулировать им, привычка к блефу и осознанному риску. Всему этому Стеф научилась, раз за разом бросая вызов в и Шира, и проигрывая, проигрываем без конца. Поначалу она была напугана тем, что ее поражение грозит замедлить процесс создания Федерации, и каждый раз представляла, что на ее месте делали бы ссоры и Шира. Стеф пыталась подражать им, но со временем нехватка сна и отсутствие вести об их возвращении стали ее злить, и страх пропал. А самой ей стало порой казаться, что она играет против них самих. Но нет, все ее противники были слабы, и Стеф взлилась пуще прежнего из-за того, что даже на миг приравнял этих слабаков к ссоре Шира. «И эти козявки смеют думать, что они чем-то лучше меняли дедушки?» «А!» Лицо Стеф прояснилось, словно не только что снизошло откровение. «Я поняла! Все проблемы от того, что мы пытаемся принять знать Федерацию!» «Стефани!» Сапоска окликнул и насторожившийся из-за такой внезапной смены настроения. Но Стеф, похоже, даже его не услышала. Словно взрев нечто невидимое, она опустилась в пляс, радостно сверкая глазами. Ина, а давайте возьмем всех этих аристократов, торговцев, одним у них все-все-все. Выгоним чистое поле и будем управлять всем сами. Если не хватит рук, выберем кого-нибудь из простого народа, назначим министрами. А если улечим чем нечестности, тоже обтерем до нитки. Прогоним всех, кто нам мешает. Сразу и казна наполнится, и в политику легче вести будет, и все проблемы будут решены. Какая же я умница, правда? Я не тупая! Я не тупая! Похоже, Стэв сломалась. «Эээ, Стефани, возьмите себя в руки, вы же говорите о чистках, о государственном терроре!» Смеясь и плача одновременно, она хотела было уже с отчаянным воплем приложиться головой о стену. Как вдруг ей показалось, что она чувствует рядом чье-то присутствие. Стеф повернулась и увидела... Соро. «А? А? Где ты шлялся? Бросил ты все на меня, а сам развлекаешься!» Ей хотелось сказать Соре при великой множестве самых разных вещей. В ней разрастался ком из множества эмоций, но факт его присутствия вызвал в первую очередь радость которую Стеф не в силах скрыть. «Сура, ты верн...» Бросившись к нему, она вдруг сильно ударилась об что-то и громко вскрикнула. Из расшибленного носа полилась кровь. Распластавшись на полу и ошеломленно уставившись в потолок, она наконец сообразила, что Сурой, которого она якобы увидела, было не что иное, как и, собственное отражение в отполированной каменной колонии. «Все, мне крышка. «Стефани, может, сдремнете?» «Нет, я даже настаиваю, поспите, будьте добры!» Ина приподняла мягшую Стеф. «Не волнуйтесь, я согласен с ссорой Шира крайне трудно для понимания личности». Он помолчался или вспомнить хоть какую-нибудь положительную сторону. Но наверняка они остались в Восточном Союзе для того, чтобы обсудить сожриться все детали. Пусть Эльки выступила инициатором создания Федерации, самостоятельно ссоры Шира, конечно же, всех вопросов решить не могли. Наверняка они там тоже проводят совещания. Вообще-то Инна не был в этом уверен. Поступки ссоры Шира частенько бывали непредсказуемыми. Но нельзя отрицать, что их действия всегда оборачивались на пользу Эльки. Им можно верить. Наверное. Ну вот тож не знаю. Они всегда стремятся совмещать приятное с полезным. Брат с сестрой всегда добивались того, чего хотели. Это было непреложным фактом. Посмотрев туда, где по ее представлению находился Восточный Союз, Стэфф сердце промотала. Готовы держать пари, что они сейчас лопают какую-нибудь девочку со свиреными ушами и без продыха играют в свои игры. Ведь это самые отвратительные на свете люди. Ина не нашел, что на это возразить.